Кострохани. Глава 1. На лисистом среди Волги острове Екатерининском Разин собрал круг. В круг пришли старый казак Иван Серебряков, седой, усатый, с двумя своими ясаулами, статный казак Донской Мишка Волоцкий, да и Саул Разина, Иван Чернаярец, светло-русый кудряш, а за дьяка Сел у камня Матёрова и плоского с письмом бородатый, весь в чёрных кольцах кудрей, боярский сын Лазунка. В сумраке летнем за островом плескались струги и боевые челны со стрельцами, да судовыми ерышками в гребцах. Круг ждал, когда заговорит атаман. Разин сказал: Соколы, а не пришлось бы нам в обрат вздыматься. за стругами и хлебом, как шли к Самаре. "А что, батька? Стругов мало, людей много. Лишних, батька, пустим берегом". Тогда не глядел я, хватит ли пищали и пороху. "Помнить не лишне, с топором кто не воин", сказал чернаярец. "Опищали, не пикись, батька". Имал я у царицинского воеводы кузнечною снасть. То заедино приказал шарпать анбары с мушкетами и огненные припасы. Добро. Теперь атаманы соколы. Изведано мы через лазутчиков, что пущены за Астраханье воеводы Беклемишев на трёх стругах со стрельцы. Повелено им от Москвы на море нас не пущать. Яйцкие до сих мест в подмогу к нам и на наш зов не вышли. Хлеб надо взять из запасов воеводиных. На море в Яик пройти. Так где будем мы мать воеводу? У острова Перушки подали, мало что отсель. Волцкий играя с саблей, вынимая её и вкидывая в ножны, тоже сказал: "У Перушек, батька, сокрушим воеводу". Молчал старый Серебряков, подёргивая белые усы, потом, качнув решительно головой, сказал веско: У пирушек Волга чиста, тот остров не затула от огня во и воды. Эй, Иван, то не сказ. Думай ты, батька Степан, я лишь одно знаю: пирушки не гожи для бою. Соколы у пирушки берега для бокового бою не сподручны. Крутые, обвалистые. Думаю я, что дадим бой подали, пирушек. В Митюшке. Большие струги станут у горла потока на Волге. В хвосте один за одним челны с боем боковым пустим в поток. Берега меж Митюшки и Волги поросли лесом. До челны переволокчи на Волгу не труд большой. Воевода к нашим стругам кинется. А от выхода потока в Волгу наши ему в тыл ударят, из фальконетов, и на взлет к бортам пойдут. Мы же будем бить воеводу в лоб. Ушкари есть лихие, да и стрельцы воеводины шатки, то проведал я». «Вот и дошел, так ладно, атаман», — ответил на слова Разина Серебряков. Другие молчали. «На бледном небе вышел из-за меловой горы бледный месяц, От белого сияния всё стало призрачным. Люди в рыжих шапках, в мутно-малиновых кафтанах, их лица, усы и сабли на боку, рядом с плетё, в мутных очертаниях. Лишь один в чёрном распахнутом кафтане, в рыжей запорожской шапке, в желтеющем как медь зепуне был явно отчётливый. Не дожидаясь ответа круга, он широко шагнул к берегу. Отводя еловые лапы с душистой хвоей, подбоченился, стал у крутого берега. Белая, как меловая, тускло светясь на плёсах, перед ним лежала река. Разин слышал общий голос круга за спиной. Батька, дадим бой в метюшке. Говори, батька. И слышали не только люди, сонный лес, далёкие берега, «Струги и челны!» — голос человека в черном кафтане. «Без стука, огней и песни!» — и тить Волгой! Уключены, чтоб не скрипели, поливали водой. А по реке, вслед длинному ряду стругов и челнов, бежала глубокая серебряная полоса. Встречные рыбаки, угребя к берегу, забросив лодки, ползли в кусты. В розовом от зари воздухе, колыхаясь, схлипывали чайки, падали к воде, бороздя крыльями, и, поднявшись над стругами, вновь схлипывали. Из встречных рыбаков лишь один, столетний, серый, в сером челне, тихонько шевелил веслом в воду, таща бичеву с дорожкой. Старик курил, не выпуская изо рта свою самодельную большую трубку — Лицо его было окутано облаком дыма. Упрямый и грубый приятель князя воеводы Борятинского, принявший на веру слова своего друга, что солдата да стрельца боем по роже, по хребту, пугать чем можно, то и лучше, облеченный верхними воеводами властью от царя, Беклемишев шел навстречу вольному дону, не таясь. Его материщина и её гневные окрики команды будили сонные ещё берега. С берегов из зарослей следили за ходом войодиных стругов немирные татары-лазутчики. В кусту пошевелились две головы в островерхих шапках. Взвизгнула тетива лука, и две стрелы сверкнули на Волгу. Царёв шакал идёт. Шайтан, урус, яман, обманщик. В воде гулка неслись шлепанье весел и гул человеческого говора. Приземистый, обросший бородой до самых глаз, в голубом приказа Лопухина в стрелецком кафтане, воевода стоял на носу струга, сам вглядываясь на поворотах в отмели и косы Волги. «Эй, не посади струги на луду!» Пригнувшись, слышал, как дном корабля чертит по песку, кричал с матершиной. Сволочь, воронью наеда ваши головы. В ответ ему за спиной бухнула пищаль, за ней другая. Параховой дым пополз в бледном душистом воздухе. Воевода повернулся и покатился на коротких ногах по палубе. Его плеть без разбора хлестала в встречных по головам и плечам. Селезёнку вас, сволочь. С кем бой? Вот оторве бьём. что в берегу сидит. — Стрелы тыкают, стрелов что оводов. — Я вам покажу. Воевода вернулся на нос струга, а выстрелы, редкие, бухали и дымили. Стуча тяжелыми сапогами, крепко подкованными, слегка хмельной, с цветным лоскутом начальника на шапке, к воеводе подошел стрелецкий сотник. — Воевода, боярин, чего делать? — Стрельцы воруют, бьют и спищали по чайкам. Воевода имел строгий вид. Через плечо глянул на высокого человека, высокие ростом злили воеводу. Сотник не держал руки по бокам, а прятал за спиной и пригибался для слуху ниже. «Бражник! Эф, селезенку родню твою!» Воевода развернулся и хлестко тяпнул сотника в ухо. «Не знаешь, хмельной пес, что так их надо?» И ещё раз приложил плотно красный кулак к уху стрельца. В бой по уху, в его доклал всю силу, но сотник не шатнулся, и казалось, его большая башка на короткой прочной шее выдержит удар молота. Стрелецкий сотник нагнулся, поднял сбитую шапку, стряхнув о полу, надел и пошёл прочь, но сказалвнятно: Смотри, боярин, К бою рукой не свычен, да память иному дам. «Петра! Брякни его, черта!» «То кричит! Сказывай, кто! Бунт зачинать!» «Не боюсь! Всех песьих детей перевешу! Вон на ту виселицу!» Воевода рукой с плетью показал на берег Волги, где на голой песчаной горе чернела высокая виселица. «А чьими руками свесишь?» Голос был одинокий, но на этот голос многие откликнулись смехом. Воевода ещё раз крикнул: "Знайте, всякого, кто беспричинно разрядит пищаль за ноги на шаглу струга, команда струга гребла и молчала. Воевода стоя на носу струга, воззрясь на Волгу, сказал себе: "Полаял Прозоровского Ваньку. Он же назло мне дал воров, а не стрельцов". ни что в бою остынут. Глава 3. Там, где поток Метюшка воровато юлил, упав за я в кусты и мелкий ельник, Разин поставил впереди атаманский струк с флагом печати войска Донского. Сзади стали остальные. Раздалась команда: "Челны в поток!" Челны убегали один за другим. Осаки легко, без шумно работали вёслами, люди молчали. Много челнов скользнуло в поток с Волги, чтоб другим концом потока быть снова в Волге, под носом у воеводы. И все молчали долго. Только один раз отрывисто и громко раздалась команда Ивана Черноярца: "Стоной челны, сдынь فالканеты, хватай мушкет, лазь на берег". И ещё «Переволакивай челны к Волге!» Шлепанье весел, ругань воеводы стали слышнее и слышнее. Слышна и его команда. «Ушкари в селезенку вас! Готовь пушки! Прочись запалы! Не воруйте противу великого государя!» Таща челны, казаки слышали громовой голос Разина. «Стрельцы воеводины! Волю вам дам! По что в неволе? Нищете служить!» А ей не прискучило быть век битыми. Пришла пора метиться над врагами, над начальниками вашими. Впихивая челны в Волгу, боковая засада казаков из потока зычно грянула. Ничей! Отдельно звонко с гулом в берегах прозвенел голос Есаулы Черноярца. Сарынь, на взлёт! Круши! Бурхнули выстрелы фалькенетов, взмахнулись, сверкая падающим серебром, вёсла стукнули, цепившиеся в борта стругов воеводиных железные крючья и богры. Стрельцы, воры, бойтесь Бога и великого государя, взвыл дрогнувший голос воеводы. В ответ тому голосу из розовой массы кафтанов послышались насмешки. Забыл материщину, сволочь! Нынь твоя плеть по тебе пойдет, брюхатый. Воры! Мать, перекрест вашу! Цапайся, аль не скрутим. Эй, сотник, спеленали! Хоть, дай в зубы, воеводи! Глава четвертая. Выжидая ночи, струги разина стоят на Волге. Три стрелецких воеводина-струга в хвосте, на них ходят стрельцы и те, что в греблях были, разминают руки и плечи, обнимаются, борются. С головного его дина строга на берег перекатили бочку водки, пять бочонков с фрешским вином перенесли на атаманский струк. На берегу костры. Казаки и стрельцы варят еду. Под жгучим солнцем толпа цветиста: голубые кафтаны стрельцов Лапухина, розовые приказы Семёна Кузьмина смешались. К ним примешаны синие куртки, зипуны и красные штаны казаков в запорожских выцветших из красного в рыже шапках. Прикрученный к одинокому сухому дереву, торчащему из берегового откоса, согнулся в голубых порտках шёлковых безрубахи воевода Беклемишев. Его ограбили и избили, но он спокойно глядит на весёлую толпу изменивших ему стрельцов. казаки кричат А вот стрельцы уже наш батька выпьет до да заправиться мы вашему грудастному брюхану в выеводы суд дадим на огоньке припекём дёрнем вон на ту виселицу куда выеводы нашего брата казака вольного дёргает у выеводы магнаты полные как у бабы груди казаки и стрельцы тресут проходя за груди выеводу шутят подаить разве брюхана, чёрт от него, не молоко. А не ладно, что без атамана нельзя кончить. Мы б его матершинника воевода глядит смело. Над ним взмахивают кулаки, сверкают сабли и бердыши, но лицо боярина неизменно. На голову выше самых высоких подошёл сотник в распахнутом розовом кафтане. Петруш Макеев. Эй, сотник! Брызне в его воту за то, что тебя бил. Не, ребята, ежели тяпну, как он меня, то сюда ему не будет, копать придётся. Закопаем, расплюнуть. Да я хоть поговорю ему. Сотник шагнул к воеводе и сказал: "И дурак ты, воеводе, как бы не вдарил, умер бы на палубе струга не сдался. Вор ты, Петруха, а не боярский сын. Пущай вор. Дураками бит не буду. Подожди, будешь. Эх, а поди страшно помирать. Мне ничто не страшно. А ты иди, вор. Глава 5. С атаманского струга над Волгой прозвенел голос Исаулы Черноярца: "Товарищи, атаман даёт вам пить ту его диводину водку". Вот то ладно, спасибо. Вёртай бочку, сшибай дно, да не порушьте уторы. Чего ещё? Я плотник. Шукай чары, а то рубуши. Рубушами из берёсты во. Стало садиться солнце, с песчаных долин к вечеру понесло к Волге тёплым песком, а с Волги отдавало прохладой и солёным. Песком засыпало тлеющие костры. Стрельцы и казаки, обнявшись, пошли по берегу. Запели песни. Высокий сотник крепко выпил. Стрельцы подступили к нему. «Петра, ты хорош, ты с нами. Куда еще без вас? Сотник, кажи силу. Нечто силен? Беда силен». «Сила моя, ребята, невелика. Да на бочке пуще каждого высижу. Садись». «По что сесть и даром? Вот сказ». Ежели я и к Астрахань, на что пойдём, заберём, то с вас бочонок водки. Садись. Стой! С уговора, а ежели не высидишь, сам вам два оставлю, два бочонка, чуете? Садись, Макеев, голова. Судабчикмаза с Астрахани тож едрён. Чикмаз стрелец из палачей, башку сшибать мастер. Сила у Чикмаза не велика есть. Садись, сотник. Ег наш будет. Высидишь, водка твоя. В жёлтой от зари прохладе сотник скинул запылённый кафтан, содрал с широких плеч кумачёвую рубаху, обнажилось бронзовое богатырское тело. Сотник сел на тарец бочки. Гляди, что бык. Бочка в землю пошла. Чёрт жёлт, чёрт. Эй, чур, давай того, кто хлестче бьёт. Длиннорукий, рослый стрелец скинул кафтан, Засучил рукава с синей рубахи, взял березовый отвалок, сожень. «Бей, Коли!» Сотник надул брюхо, стрелец изо всей силы ударил его по брюху. «Ай да боярский сын!» «Знать, ел хлебушка, не одни калачи!» После первого удара сотник сказал. «Бей не ниже пупа, а то стану и самого тяпну!» Гулкий шлепок покатился эхом над водой. Дой ещё. Сколь бить, товарищи? Бей 5. Малый ядрён, бей 10. Сотник надулся и выдержал, сидя на бочке верхом 10 ударов. Одеваясь и слушая затихающие отзвуки ударов на воде, сказал: "Проиграли водку. Проиграли, молодец, Макиев". Атаман. На берег из Челна сошли Разин с Черноярцем. Стрельцы сняли шапки, казаки поклонились. Что за бой у вас? Сотник сел на бочку. Играли, батька. Проиграли, высидел без. Разин подошёл, потрогал руки и грудь сотника, спросил: Много паде, Пётр, можешь вытянуть? Руки, железо. Да вот атаман почитать, что один с малой помогой с лудый струк ворочил. Добро. «А силу береги, такие нам гожи, сила — это клад!» «Эй, стрельцы! Как будем судить вашего воеводу?» «Башку ему, что к кочету под крыло! И ножичком, эг, половче!» Разин распахнул черный кафтан, упер руки в бока. «Накладите поближе огню, рожу воеводину хорошо не вижу». Ближний костер разрыли, разожгли, Раздули десяток мертوف. Гори! Сизый дым пополз по подгорью. От выпитого вина Разин был весел, но не пьян. Из под рыжей шапки поблёскивали, когда двигался атаман, сидеющие кудри. Вот-то растопим на огне его деньжир, раздувая огонь, взвизгнул весёлый голос. Разин навернулся на голос, нахмурился, спросил: "Кто кричит у огня?" А вот, казак, стань сюда. Стройный черневый казак в синей куртке, в запалённых сапогах, серых от песку, вырос перед атаманом. Развежите воеводу. Разин перевёл суровые глаза на казака. Ты хошь, чтоб воеводу сжечь на огне? Хочу, атаман. Вишь, когда я в Самаре был, то тамошний такой же пузан воевода мою невесту ежедневно сёг. это твоегоды не самарской знаю атаман да всё ж воевода ён ты казак тот что в ерыгах на кабаке жил ён я атаман батька и листы твои на торгу раздал и людей в казаки подговаривал лицо атамана стало веселей добро дело хорошее худом не венчают а невесту тебе всё одно не взять куда нам с бабами в походе Но я тебе говорю, жив попаду в Самару, то и воеводу дойду, и невесту твою тебе дам. А теперь слушай. Ежели, как хочешь ты, мы из воеводы жир на огне спустим, то ему тут и конец. Я же хочу известить царя с боярами, что на море нас хошь не хошь пустишь. А теперь хочешь ли ты, Самаринин казак, чтобы я тебя послал гонцом к воеводе Астраханскому. Сказываю, будет с этим воеводой так, как хочешь ты. Не обессудь, если астраханский воевод от себя на пытку возьмет, а потом повесит на надолбе у города». Казак попятился и сбивчиво сказал. «Атаман, батька, так-то мне не хотелось бы». «Кого же послать гонцом? Стрельцов, взятых здесь, или казака?» в изведчике наладить мне своих людей жаль молчишь иди прочь и не забегай лишним криком берегись казак быстрый исчез эй стрельцы беклимишева что оченил над вами воевода батька воеводу бил нас плетью почём не попади убил кого убить грех сказать не убил всё кто правда материл Убивать воеводу не мыслю, по роже его вижу, смерти не боится, но вот когда его в досталь нахлещут плетью по боярским бокам, то ему позор худче смерти, и впредь знать будет, как других сечь и терпеть легко ли тот бой. Стрельцы, берите у казаков плети, бейте воеводу почем любо. Глаз не выбейте, жива оставьте». И в кафтанишке его что худче оденьте, да сухарей в дорогу суньте, чтоб не издох с голоду, пуща идет. Да ведет в Астрахани, как хорошо нас на море не пущать. Вот правда. Батька, так ладней всего. Эй, плейте казаки, дай. Разин с черноярцем уплыли на струк.